Глава двадцатая. Астер Реттельбор. Э обладатель магического дара, мой друг, и дар у тебя сильный. С усмешкой произносит друид, когда я снова перевожу ему, что щебечут птицы. Пернатом не понравилось, что молодняк поселился рядом с темным магом, и гонит их прочь от этого г и б л о г о места. Звери и птицы чутко ощущают людскую энергию, особенно магов. Гласит молва, будто маги обладают мудростью и могуществом. О чем простой люд даже мечтать не смеет. Казалось бы, Маг способен на многое, и вспомнить себя это простое дело друид. Но память не возвращается. п р о и з н о и л с равнодушием на друид уже знает, показное мое спокойствие всего лишь маска. д у ш е царит давящая пустота, не зная н и самого себя. Маги с рождения посвящены в тайны мира мой друг. Мы искушены и в путях волшебства. Продолжает он улыбаться и скребет длинную бороду. Поверь, твои собственные страхи, боль сопереживания народу людскому, и возносят преграды перед могуществом магии. Потому я и был всесилен, что отрёкся от всех ч е л о в е ч н ы х чувств и эмоций. Пустота эта заполнилась неведанной силой. Я вспомню себя без этого друид. Говорю чуть резко. Знаю, иначе бы не рассказал о себе. Друид глядит в серое небо, вот вот начнется дождь, и говорит: «Скоро придет время, скоро ты поможешь мне, и тогда вспомнишь себя». Твои слова полны зловещей тайны. Так и есть. Он смотрит мне в глаза и кивает на мои ноги. Твои сапоги совсем износились. Вчера я заготовил кожу. Тебе нужна новая обувь перед холодами. С этим не поспоришь. Пойдем, покажу тебе кое-что. В будущем тебе пригодится. Друид ведет свою сокровищницу, куда еще не пускал меня. Останавливается у двери и говорит: "Ты не только маг, мой друг, но и воин, да еще и благородных кровей". Ухмыляется. Да ты и сам об этом догадываешься, п о д и Молча смотрю на друида. Тот к и в а е т с в о и м мыслями открывает тяжелую дверь ключом, который держит на старой грубой веревке, повязанной на шее. Маги з а ж и г а е т факелы по бокам. Небольшая комната заряется теплым светом. Ну как тебе? – спрашивает старик. Оглядывая его сокровищницу, произношу: – Это тот еще с т а р ь е в щ и к друид. А тоже мне нашел с т а р е в щ и к а возмущается м а г берет в руки первый попавшийся предмет. Длинное копье со зловещим з а з у б р е н н ы м наконечником и несколько раз очень ловко и умело взмахивает им в воздухе. Я предусмотрительно делаю шаг назад. Погляди, у меня собрано лучшее оружие всего мира. С гордостью в о с к л и ц а е т с т а р и к откладывает в сторону копье и следит за мной и моей реакцией. у б и й с т в е н н а я сокровищница. Улыбаюсь ему, подхожу к дальней полке и с удивлением смотрю на мощное оружие. Выглядит устрашающе, говорю ч т т о удивленно. Беру изо у з л о в а т у й рукоять просто гигантского двустороннего лабриса и пытаюсь его поднять. Жрецы, служители богов, еще совсем в давние времена выковали церемониальный топор для жертвоприношений убиваем быков. Но оружие, как и всякое другое, из священного и религиозного стало боевым. Ты первый человек нынешней э п о х и кто видит этот лабрис, мой друг. Он пролил немало крови. И я сейчас говорю не о крови жертвенных быков, лежу в усталые глаза старца и спрашиваю, что не смел спросить у него раньше: сколько же тебе лет? Уже не помню. Улыбается он т о с к л и в о потом смеясь кивает на топор. Силы не хватает, да. Хмыкаю и снова делаю попытку поднять лабрис. Сила есть, теплю, чувствуя, как напрягаются жила, вздуваются вены. Тяжелый какой. Совсем немного удается мне приподнять топор, но понимаю, что и правда сил столько нет. Со стуком опускаю оружие на место. Тот, кто приручит лабрис, легко будет рубить людей, мой друг. Да. Если они постоят не шевелясь. Заканчиваю мысль. Друид смеется и подходит к большому сундуку, заваленному всевозможными клинками, ножами, стрелами. Да так небрежно, будто он с о б р а л с я избавиться от этой груды металла. Даже паутины все поросло. Вот, гляди, есть кое-что получше, говорит друид. Для твоего времени это оружие самое идеальное. Лабрис пусть останется в прошлом, когда воины были в два раза больше нынешних мужей и з л е е чем сейчас. Друид протягивает мне простой меч в н о ж н а х и з вытертой от времени серой к о ж и Веру оружие с благоговением, так как понимаю по работе рукояти и ножен, что не так прост клинок, несмотря на тусклость и простоту ножен, что были без украшений и вычернности исполнения. Откуда-то из глубин своей памяти, что укрыт от о меня безликим вязким туманом, я вдруг вспоминаю, что меч этот работы кельранского мастера, чье оружие ценится по всему миру, и добыть его можно не на ярмарке, не у торговцев, а лишь бою, предварительно убив кельрана, или же как дар, что в принципе невозможно из-за скрытности и недружелюбности кельранов. Этот определенно гораздо лучше. Говорю удивленно. к е л р а н с к и й меч, откуда у тебя это чудо, друид? Работа самого мастера Мусумане Ханси. Гордо отзывается друид. С таким мечом, мой друг, для тебя будет открыта Кельрана. Да. Обладание мечом подобного вида ставит его владельца на довольно высокую социальную ступень. Просто люди, н ы ремесленники, купцы не имеют права носить холодное оружие. лишь воины и знать могут взять в руки меч, но к и л ь р а н о в каждый первый воин, что мужчины, что женщины, что дети. А вот если иноземец к ним придет, то не тугой кошелек с золотом, не богатая одежда или количество слуг, а меч к и л ь р а н с к о г о мастера, заткнутый за пояс, послужит бесспорным свидетельством истинного воина. Но лишь одно условие: меч иноземцам добыт в бою или же был подарен. Нажимая эфес о т м е ч е н н ы й не глубокими желобками для еще более прочного захвата, резко выхватывая оружие из ножен. Звук, что производит клинок, л я с к звучит, словно музыка. Меч великолепен, говорю, завороженный идеальным лезвием, но он не мой трофей, Друид. В моем голосе слышны нотки сожаления. Это особое оружие. Ты как человек, прошедший войну, это понимаешь и знаешь. Лабрисы, копии, секиры и прочее. Они тоже свирепые и грозные, тоже проливают кровь и сеют смерть. Но они всего лишь куски металла мой друг, б е с с л о в е с н ы е твари. У Кельранского меча есть голос. Понизив голос, произносит друид. Когда он в ножнах, ему нечего сказать. Но стоит положить руку на эфес, и он тут же на шептывает твоим врагам мягкое предостережение. А сейчас, когда он явлен воле, он уже говорит громко. Ты ведь слышишь его? Слышу. Да, определенно, но не словами, а тягучей энергией уверенности, что разливается внутри. Дух мой спокойно рука, продолжение меча, который знает сам, как нужно ударить врага, что подарить ему мгновенную смерть. Но если пожелает, он будет мучить, наслаждаясь каждым мигом боли и страданий врага. Сам клинок тусклый, но его лезвие имеет холодный ледяной блеск. Поднимая меч практически над головой, я ощущаю небывалый прилив сил. Меч словно кричит, готовый сиюминутно вступить в бой. Он угрожает и обещает смерть и реки крови. р о з н ы й и беспощадный. Тель раны наделены особой силой. Воины от мозга костей и наделяют с в о е й магии й свое оружие. Идеальное оружие для идеального убийцы. Пуская мечи мягко убирая его в ножны, возвращаю клинок друиду. Он его хозяин. ы не так просто, как думаешь, мой друг. Тебя судьба не зря ко мне послала. Скоро ты сделаешь для меня одну важную вещь и станешь вольным в дальнейшей своей жизни. Память к тебе вернется и надеюсь, ты будешь помнить мои слова и историю моей судьбы. Он протягивает мне к и л р а р н с к и й клинок. Не каждый может услышать голос м е ч а м о й друг. Этот клинок я добыл не в бою. Единственное оружие, что было преподнесено мне в дар за спасение жизни. Друид замолкает и закрывает глаза, потом открывает и улыбается как-то слишком счастливо и безумно. Кожа для твоих с а п о г лежит у к а м и н а говорит он, друг, сменив тему. Хорошо. Говорю и собираюсь уходить из сокровищницы темного друида. Стой! Резко о к л и к а е т он меня и вкладывает мне в руки меч. Это мой подарок тебе, мой друг, моя благодарность тебе. Этот меч отныне твой спутник и твой товарищ на всю жизнь. Любой, кто увидит его у тебя на поясе, будет знать, кто ты. И кто же я? К м у р у с его словам, н у тром чувствуя приближение неприятностей. Ты воин, мой друг, и сильный маг, а вскоре станешь тёмным магом. Что? Не понимаю его и делаешь шаг назад, не принимая оружия. Друид, ты кажется теряешь рассудок. О нет, сегодня мой разум чище из необычного. Смеется старец, но т у т же становится серьезным. Это мой дар тебе, странник. Телеранский меч твой, и не с м е й отказываться от столь щедрого дара, в глазах черного рыцаря блеснул опасный огонь, темный и жестокий. Спасибо, говорю друиду, принимая у него с поклоном меч. Друид облегченно вздыхает. А теперь моя просьба, дорогой мой. С у д о р о ж н о сжимаю пальцами подарок друида и уже догадываюсь, что он желает от меня получить. Нет, ты не посмеешь просить меня сделать это, ш е п ч у в е ж а с я У тебя нет выбора, странник. Снова вздыхает старик. Я уже говорил тебе, что устал жить. Мое время, наконец, истекло. Сегодня в полнолуние ты освободишь меня. Твоя рука дарует мне свободу и прощение всех моих грехов. к е л ь р а н с к и м мечом Ты снесешь мне голову, странник, и при м е ш ь д о к а п л и всю мою силу, что станет для тебя одновременно и даром и проклятие. т а к о в о мое желание, которое ты поклялся исполнить? Ты обрекаешь меня на чудовищную жизнь, д р у и д р а ч у в в гневе понимает, что я попал в капкан. Я хочу свободы, странник, улыбается он. А ты еще молод, т так силен, с моей с и л о й ты сможешь многое. Я не желаю твоей силы, Друид, произношу с угрозой и кладу руку на э ф и с меча. Старик смеется. Судьбу не переиграть, мой друг. Место ссоры лучше пойдем, д а поедим, а после пока еще есть время. Я поведаю тебе о силе, что перейдет к тебе. И покажу свои свитки, по которым ты станешь усмирять свою магию. И запомни, пока не усмиришь силу в людской мир, не возвращайся. Сейчас я от всего сердца желаю тебе лишь одних проклятий. Сижу со ж г у ч е й яростью чувством безысходности. Данная м н о й клятва отныне не отпустит меня. Она подобно удавке будет возвращать к друиду, пока не и с п о л н и его просьбу. Проклятие. Они мне не страшны, мой дорогой друг. Я давно уж проклят.